Глава 19 Эрик понятия не имел, чем занималась невеста. Он же, вместе с ее опекунами, выпроваживал из замка барона и его родственников. Пришлось напрячь память и перечислить несколько законов, которые нарушил фронтоватый Гордон. Но, наконец-то, троица убралась из замка, и Эрик выдохнул с облегчением. Теперь никто не помешает ему приложить все усилия для очарования невесты, но сначала еда. Кормили здесь отвратно, но, увы, другого выбора не было. Или голодай, или ешь ужасную на вкус кашу. Так что пришлось садиться за обеденный стол вместе с опекунами. Ему, племяннику императора, конечно, это было не по статусу. Но искать невесту Эрик смысла не видел. Слишком сильно она настаивала на необходимости побыть в одиночестве. А живот намекал, что поесть все же необходимо. Так что в очередной раз пришлось поступить со своими принципами. «У нас с Нейной возник спор, разрешить который может только император», заметил Эрик, стараясь не думать о том, что именно ест. «А значит, нам нужно будет направиться ко двору. Каковы указания завещания на этот счет? Мы обязаны сопровождать Нейну везде, вплоть до алтаря ваше сиятельства». Ответил Рис спортон Эрик кивнул. Нечто подобное он и предполагал. Осталось только понять, как именно они вчетвером попадут к императору. Кольца-порталы не работали. Впрочем, военная служба научила Эрика не переживать раньше времени о том, что еще не произошло. И он надеялся, что к моменту появления у императора кольца вновь начнут работать. Ведь отключил же их кто-то намеренно, значит и включить также возможно. Эрик уже доедал свою порцию, когда в коридоре послышались грохот, виск, крики, а затем дверь в обеденный зал распахнулась, и на пороге появилось нечто, ростом и телосложением напоминавшее невесту. Правда, та обычно не появлялась на людях, обваленная непонятно в чем оранжевого цвета, но внешне, внешне была похожа. «Нейна?» Настороженно уточнила Риса Альгера, даже ложку отложила так, на всякий случай. «Милая, с тобой все в порядке?» «Нет». Буркнуло нечто, и Эрик подавил смешок. Невеста, она, по голосу узнаешь. И плевать, что чучело чучелом, с засаленными волосами, покрытым коркой лицом и в грязной одежде. Что за гадость сработала в книгохранилище? Что за ловушка там была? Рисы недоуменно переглянулись между собой, и правда нашла у кого спрашивать. Ни Альгера, ни Портон, скорее всего, понятия не имели о потайной комнате с книгами. «Чем вы там занимались, Риса Нейна?» Подначил невесту Эрик, чувствуя, как начинает улучшаться не особо хорошее настроение. На измазанном лице недовольно сверкнули глаза. «Книги читала». «Какие? Как вызвать из бездны тварь о пяти ногах?» Вспомнил детскую страшилку Эрик. «Как поскорее от вас избавиться?» Отрезала невеста и хлопнула дверью. Обиделась, похоже. Сразу же после комнаты с тайником Нина бодрым шагом направилась в библиотеку. Ей не терпелось закрыться там и порыться в книгах. Может, не только о монетах найдет нужную информацию. Хотя, конечно, судя по голосу, что с ней разговаривал, Нина находилась под наблюдением. Похоже, Торн развлекался за ее счет, наблюдая, как она выживает в этом мире. этокий аналог земных шоу. Нина шоу не любила и не понимала, а теперь вдруг оказалась в роли одной из актрис. Не сказать, чтобы ее это раздражало, Вызывало недоумение? Это да. Извечный вопрос попаданок «Почему я?». В библиотеке Нина засела за книги. Первым делом нужно было выяснить, на что можно потратить один золотой. Как оказалось, на два золотых в ее глуши можно построить дом в селе, на три — кормить неделю семью из четырех-пяти человек, на семь-восемь возможно восстановить сад. Следовательно, наследство, оставленного матерью, должно было хватить и на сад, и на замок. Правда, непонятно тогда, на что жить, если восстановить и то, и другое, но это уже вопрос второстепенный. Удовлетворенно улыбнувшись, Нина откинулась на спинку стула. Будущее уже не казалось настолько серым и безрадостным. Теперь Нина знала, что сможет продержаться какое-то время сама, а потом... Потом обязательно найдет решение своей проблемы замуж без любви нету жудки а тем более нина не собиралась выходить за такого лавеласа и проныру как столичный жених с ним нужно всегда держать ухо востро отвлечшься на секунду без штанов оставит а нина не желала повторения того нищенского существования которое вела на земле здесь в магическом мире она собиралась развернуться на всю катушку книги о богах и их детях попросила нина решив узнать свою родословную Ничего не произошло, запрашиваемые книги на столе не появились, Нина нахмурилась, сбой в программе или таких книг не существовало в библиотеке замка. но всякий случай Нина повторила запрос, кто его знает, может, программа первый раз не расслышала, бывают же у техники глюки. В комнате внезапно загромыхал гром, сверкнула молния, и на Нину сверху что-то полилось, что-то непонятное, липкое, оранжевого цвета. Нина и слова не успела сказать, как оказалась вне дверей библиотеки, перед обеденным залом. Слабо понимая, что вообще происходит, она проигнорировала крики прислуги и толкнула дверь в местную столовую. «Нейна?» — послышался испуганный голос Рисы Альгеры. «Милая, с тобой все в порядке?» «Нет», — буркнула раздраженная ситуация Нина. «Что за гадость сработала в книгохранилище? Что за ловушка там была?» Молчание, а затем голос ненавистного жениха, так и сочившийся сарказмом. «Чем вы там занимались, Риса Нейна?» «Книги читала. Нине захотелось запустить в этого умника чем-то тяжелым, можно сразу статуей, чтобы прибить наверняка». «Какие? Как вызвать из бездны тварь о пяти ногах?» «Как поскорее от вас избавиться?» Отрезала Нина и хлопнула дверью. Отмываться пришлось долго, сидя в чане и подставляя голову и тело под умелые руки служанок.